Все пути сходятся в одной точке. Константин Геннадьевич, крикнула она, вступив на порог. Вы где? Вокруг была такая тишина, что в голове мелькнула мысль, будто в доме никого нет. И тут же раздался звон разбитого стекла. Веростовский был в лаборатории. Я вернулась с победой, снова крикнула Серафима, сама не веря, что голос не дрожит и звучит очень бодро. Она скинула туфли, Повесила на крючок сумку и обернулась. Гростовский стоял в дверях и смотрел на неё совершенно равнодушными глазами. "Я виделась с Маниным. Он согласился", чуть тише произнесла Серафима, не зная, как понять его реакцию, вернее, отсутствие таковой. Она подошла ближе и протянула тестер. "Вот, возьмите". Верстовский медленно перевёл взгляд на флакон. Серафима тоже посмотрела на свою ладонь. А когда подняла глаза, то наткнулась на дуло пистолета. Звони ему. Негромко сказал Верстовский. Кому? то поспросила она и сглотнула. Звони, повторил тот и щёлкнул предохранителем. Серафима повернулась и, ступая деревянными ногами, направилась к сумке. Та никак не хотела открываться. Пришлось дёрнуть замочек так, что он оторвался. Достав телефон, она набрала номер Манина. Было странно, но голос ещё слушался её, когда она попросила соединить с его номером. «Серафима?» — спросил Манин, мгновенно ответив. «Александр». Сипла начала Серафима и не закончила. Верстовский вырвал мобильник. «Здравствуй, дорогой друг». Спокойно произнёс он и улыбнулся. Серафиму передёрнуло. Настолько страшной была эта улыбка. Я так и знал, что ты догадаешься. Ты ведь умный у нас. Зря только девушку обратно отправил. Или не подумал, что я с ней могу что-то сделать. А впрочем, что тебе за дело до неё? Посте сдохнет. Ты и пальцем не пошевелишь. Серафима не слышала ответ Манина, только увидела Ерстовский как будто ожидал именно таких слов, потому что кивнул. Ну да, ну да. Ты же благородный, не сможешь допустить, чтобы невинное дитя подохло из-за тебя. Ну что ж, тогда жду тебя, Саня. Адрес сказать или знаешь? И засмеялся, тихо так, по-доброму. А теперь быстро в лабораторию, скомандовал он Серафиме, засунув сотовый в карман. Он толкнул её к стулу. и крепко её привязал. Серафима даже удивилась, до чего быстро и ловко он это сделал. Она даже дёрнуться не успела. Мелькнула мысль, что он уже проделывал такое раньше. С Ингой? Возможно. Та не была дурой и могла догадаться, что её заманили в ловушку. И тогда в ход пошёл пистолет. Наверняка тот же самый. Интересно, как он поступит с её трупом? Машины, на которой можно было бы отвезти тело подальше, а потом столкнуть с обрыва, у него не имеется. Неужели просто зароют под апельсинами? Нет, под апельсинами не станет. Побоится, что потом эфирное масло трупом будет пахнуть. Просто в компостную кучу её бросят и сверху грязью закидают. Сиди тихо и не мешай, предупредил Верстовский и отошёл куда-то в сторону, так чтобы она не могла следить за его действиями. Веревка стянула запястья так сильно, что руки быстро налились болью. Серафима поёрзала, пытаясь придать телу положение, при котором боль не была бы такой режущей. "Пытайся", я сказал. Немедленно отреагировал на её шевеление Верстовский. "Может, попробуем с ним заговорить? В кино она видела, что это иногда помогает. Они ведь год прожили под одной крышей. Неужели он сможет хладнокровно пристрелить её?" Она уже открыла рот, чтобы пытаться, но вспомнила его ухмылку, когда разговаривал с Маниным, и передумала. Не стоит ничего говорить. Бессмысленно всё это. Она закрыла глаза и решила, что будет думать о чём-нибудь хорошем, но ничего не получалось. Перед глазами сразу вставало лицо Княжича, потом Димки. В общем, стало только хуже. Тогда она стала вспоминать мамку с папкой. И своё детское житьё-бытьё в родной деревне, где никто не называл её сидеровой козой, потому что в деревне все были сидеровыми. Наверное, только эти годы и были по-настоящему счастливыми. А потом, хотя грех на судьбу жаловаться, ведь в результате она встретила Мишу. Ни будь всего прежнего, пусть и даже плохого, она не попала бы в этот посёлок и никогда бы не встретила княжича. Она почувствовала, как по лицу потекли слёзы, и спохватилась. Не хватало ещё, чтобы эта мразь заметила её слабость. Серафима выпрямилась, насколько позволял стул, к которому её привязали, и вдруг произнесла: "Ничего у тебя не выйдет. Манин приведёт полицию". Верстовский из-за спины их мыкнул: "Не приведёт. Он же понимает, что я успею прикончить тебя раньше. Но тебя всё равно схватят". Это уже не важно. Твоя смерть будет на его совести. Ведь это он послал тебя ко мне. Своими руками сунул волку в пасть. Думаешь, он не предвидел, как будут развиваться события? И ещё как предвидел. Впрочем, я тоже. Поэтому успел подготовиться. В трубу летишь, когда нагрянет полиция? Насмешливо спросила Серафима. Зачем в трубу? Есть более современные способы. Спокойно ответил Верстовский. и она в который раз удивилась. Тот ли это дядечка, с которым она прожила рядом целый год? У этого совершенно другой голос, как будто он уверен, что и на этот раз всех переиграет, обхитрит. Вот только её обмануть ему не удастся. Она слышала его запах, когда он прикручивал её к стулу. Это был запах страха, животного страха. И мускус тут ни при чём. Значит, не так всё здорово, как он утверждает. Всё-таки чего-то боится. Не уверен, что Манин вообще приедет. Ведь в конце концов, Верстовскому нужен именно он. Серафима просто приманка. Если даже она умрёт, это будет слабым утешением. Вместо щуки поймать плотвичку. Или как он её вчера назвал, краснопёркой? Да хоть подлещчиком. Всё равно его это не удовлетворит. Неужели ради этого он столько лет ждал встречи с Манином? Сначала прятался, а когда понял, что готов, сам вызвал бывшего друга. И не сомневался, тот приедет. Что он имел в виду, когда сказал, что есть современные способы? Для чего? Для того, чтобы снова без следа исчезнуть? Верстовский хитёр. Хитрее Манина, и уж, конечно, гораздо хитрее её. У него есть план на любой случай. Вот был знадь какой. И тут её телефон зазвонил. Это сосед наш, Княжич, сказал Верстовский и сунул мобильник ей в ухо. Попробуешь хоть слово вякнуть, прирежу. Скажи, что уже спишь давно и перезвонишь завтра. Серафима кивнула. Привет, рыжуха, спросил Михаил весёлым голосом. Не разбудил? Серафима собралась с духом и так же весело ответила: Да вот собралась ложиться. У вас всё хорошо? И тут же почувствовало у горла что-то острое. Выходит, не шутил Константин Геннадьевич. Прирежет в лёгкую. Я тебе завтра позвоню, Миш. Ладно. Тогда спокойной ночи, Рожуха. До скорой встречи. Верстовский убрал телефон и снова ушёл из зоны видимости. Хорошо, что княжичей нет рядом. Верстовский и его с Димкой не пожалел бы. Серафима выдохнула и приготовилась ко всему. И в этот самый миг дверь в лаборатории слетела с петель, грохнулась на пол, помещение заволокло серо-бурым дымом. И из него прямо на нее полезли какие-то инопланетяне в космических шлемах. Серафима вскрикнула и закашлялась. Один из инопланетян, пробегая мимо, с силой ударил по столу, на котором она сидела. Стол повалился. Серафима ударилась головой о плиточный пол и потеряла сознание.